Глава 15. Кир. Девон, июль 2018 года. Зеф рассказал мне о Роме через несколько месяцев после знакомства. Но, если честно, я уже накопала о ней информацию в интернете. Удивительно, сколько всего можно узнать о том, кто хоть немного известен. Будь она обычным человеком с закрытыми соцсетями... Я знала бы только то, что услышала из его уст или из сплетни, которыми поделились общие друзья. Самостоятельно я выяснила довольно много. Поначалу из праздного любопытства. Мне хотелось знать, с кем он встречался до меня. К тому же всё указывало на то, что это тоже непростой человек. Только вот оказалось, что она не просто известна. Она гораздо известнее Зефа. Конечно, я, как и все, её знала, но упустила из виду их отношения. В то время я отсутствовала в стране, а когда вернулась, они уже разошлись и больше не мелькали в новостях. Таково следствие путешествий. Ты покидаешь место, и все общественные события застывают на той точке, когда ты уехала. Когда я впервые увидела их совместную фотографию, у меня это никак не укладывалось в голове. Ромми. Настоящих знаменитостей знают по имени. Классическая балерина. Несколько лет назад она ушла в отрыв в стиле Сергея Полунина. Татуировки, истеричные выходки и всё такое. Она превратилась в персону нон-грата, пока не снялась в рекламе духов, ставшей вирусной. Там она танцевала на крыше здания, под проникающую в душу песню, до того момента почти неизвестную. Когда она вдруг упала, время как будто замедлилось. Она продолжила танцевать и в полёте, кружась в воздухе, и приземлилась на пол. Поначалу реклама вызвала нарекания. Лидеры общественного мнения задавались вопросом, а не поддерживает ли сюжет идею, что женщины должны продолжать танец даже в самых невыносимых условиях. В дело вступили диванные войны и понеслось. Однако после интервью у известного журналиста волна обратилась вспять. Один критик заметил, что в ее исполнении чувствуется сила. Танец Роми бросает вызов не только законам гравитации, но и чему-то более глубинному — самой жизни и смерти. Быть может, она — символ надежды. Роме очень быстро превратилась в культовую фигуру, мелькала повсюду — в газетах, журналах и видеоклипах. Мой интерес к ним, как к паре, начался после поискового запроса на скорую руку, когда я обнаружила несколько снимков, сделанных папарацци. Фотографии были сняты ночью в Нью-Йорке, на выходе из какого-то подпольного клуба. Несмотря на очевидный интерес к Зефу, Мой взгляд притягивала она. Красное платье, потрёпанные туфли на шпильках, огромное ожерелье, намотанное на шею. С падающими на лицо чёрными кудрями она спускалась по лестнице и выглядела потрясающе живой и до безумия сильной, как будто никто и ничто не могло встать у неё на пути. А другой снимок, сделанный в ту же ночь, стал для меня ударом под дых. Страстный поцелуй у двери Зефа. Я заревновала. Не только к её красоте, но и вообще к присутствию. Примерно тогда Зеф начал разговаривать во сне. Выкрикивал её имя, когда засыпал, или посреди ночи. Я просыпалась от его яростного крика. Иногда я улавливала лишь последний слог, но этого было достаточно, чтобы я начала себя накручивать. Может, он до сих пор её любит? И одной меня ему мало. Я опять занялась поисками. Одна фотография меня буквально заворожила. На ней были не они вдвоём, а квартира Зефа в архитектурном журнале. И восторженный заголовок. Дом Зефа Дозана из заброшенного жилища превратился в настоящее уютное гнёздышко. Глубоко индивидуальный подход к классике. Я впилась глазами в интерьер, который представлял собой искусное сочетание антиквариата, современной классики, сделанных на заказ стеллажей для виниловых пластинок и книг. Идеальная холостяцкая квартира, за исключением одной детали. Ожерелье на тумбочке у кровати. Оно принадлежало Роме. Настоящее произведение искусства — в виде усыпанной изумрудами тройной золотой нити. Не знаю, почему оно так притягивало внимание. Наверное, дело не в стоимости, хотя оно явно было дорогим, а в смелости. Я не могла понять, как можно носить нечто подобное, потому что при взгляде на ожерелье люди останавливались, уставившись на неё. Меня терзала мысль о том, как после такой девушки... Настолько невероятный, он мог встречаться со мной. В результате моего детективного расследования выяснилось, что Роми пропала без вести. Ещё один факт, который прошёл мимо меня во время путешествия. Но пропала странным образом. Исчезла из общественной жизни, но, судя по всему, расследование не велось, поскольку за её квартиру в Бруклине по-прежнему платили. Деньги поступали на счета и уходили с них. Предполагалось, что она уехала из города. Ходили слухи, что она скрывается где-то в пустыне или до сих пор не пришла в форму после пластической операции. Когда я спросила Зефа про ее исчезновение, он не удивился. По его словам, она мучилась. После проблемных отношений у нее начались проблемы с психикой, и Роме принимала целый коктейль из лекарств. «Такое случается чаще, чем тебе кажется», — серьезным видом заявил он. «Люди просто уходят. Скажем так, я уверен, что, когда она вернется, ее звезда снова взойдет». Зев ворочается во сне, а я по-прежнему держу в руках сломанное ожерелье. Заметив меня, он сонно улыбается, но улыбка гаснет, когда его взгляд падает на мои руки».